Глава 14. Пробуждение. Сегодня создаётся впечатление, но это лишь впечатление, что ближайшее будущее западного искусства, если таковое вообще есть, зависит от происходящего в этой стране. Клемент Гринберг. На протяжении лет 6, начиная примерно с 1946 года, Ли, Клем Гринберг и Полок объединяли усилия в одном предприятии, которое возникло не оно в начале 21 века, называлось бы, скажем, корпорация Джексана Полока. Ли и Гринберг считали Полока величайшим художником своего поколения, даже лучшим художником США за всё время их существования. Они охотно и с готовностью расходовали время и энергию на его поддержку. И она состояла ни в чем ином, как в продвижении работ Джексона на рынке предметов изобразительного искусства. Но по тем временам такой подход был совершенно новым и непривычным. Другие жены тоже помогали своим мужьям художникам, но в основном тем, что ходили на работу и обеспечивали их средствами к существованию. А те в свою очередь могли заниматься живописью или скульптурой. И у других критиков и искусствоведов тоже были любимые художники, но они редко соглашались поставить на Конраде ни их свою репутацию так же смело, как это сделал Гринберг ради Поллока. В сущности, Ли и Клем невольно формировали две основные роли для будущих профессионалов в сфере искусства: менеджера и специалиста по связям с общественностью. Ли познакомилась с Гринбергом в 1937 году на литературной вечеринке в квартире Мэй Табок и Гарри Розенберга. Клему тогда исполнилось 30 лет. Он был на год старше Ли, и как и она, происходил из семьи евреев-иммигрантов, только его родители были польскими евреями. Они приехали в США из Литвы. Гринберг родился уже в Бронксе, но потом отец Перевёз семью в Виргинию, где открыл по франшизе фирменный магазин одежды. А значит, когда Клем вернулся в Нью-Йорк, у него был южный акцент, гармонировавший с его мира ощущением и внешностью, ничуть не хуже скверно подобранного костюма. Рано полысевший, с вечной сигаретой в руке и карими глазами, живость которых отражала непрекращающееся движение его мыслей, Клем был активным, беспокойным и любил поспорить. Словом он относился к интеллектуалам того типа, которых могла удовлетворить только среда Манхэттена. Ещё подростком он заинтересовался искусством, но потом прекратил творить из-за личного кризиса. Затем парень попробовал свои силы в поэзии. Однако его карьера и на этой ниве скоро закончилась. Ведь первые же опубликованные юношеские стихотворения оказались плагиатом. Клем привлекал бизнес, но при этом он не хотел, чтобы его жизнь, хоть сколько-то походила на банальное существование практичного предпринимателя. Блестящий, воинственный, а порой даже склонный к эмоциональному насилию, он видел своё место только среди творческих людей. Клем верил, что удовлетворить его может только жизнь интеллектуала. В итоге через своего двоюрного брата он влился в кружок Гаррильда Розенберга, состоявший из подобных людей. Через них Гринберг со временем познакомился с Ли. Глем тогда был разведён и имел одного сына. Он работал в таможенной службе США в Нью-Йоркском порту и вёл жизнь холостяка в Гринвич-Виллидж. Иными словами, он существовал в непосредственной близости от художников, но частью их мира не был. Эту ситуацию изменила Ли, представив Гринберга своим друзьям-коллегам. Судьбоносным для Клема стало знакомство с Гансом Гофманом и посещение его пятничных вечерних лекций. Не зря Клем называл Ганса, по всей вероятности, самым значимым преподавателем искусства среди наших современников. Счастливая комбинация интенсивного погружения в мир расцветающего современного искусства Нью-Йорка с жадным чтением через 2 года привела к тому, что Клем Гринберг начал формулировать новую эстетическую теорию. Он представил её публике в статье, написанной в 1939 году для журнала, в котором в то время печатались самые яркие звёзды интеллектуальной вселенной Нью-Йорка, Partisan Review. Статья под названием Авангард и кич в одночасье сделала Гринберга знаменитостью как среди авторов, так и среди художников. Клем писал, что европейские авангарды середины XIX века перерезали золотую пуповину, ранее соединявшую их с великим патроном, правящим классом. Это позволило им стремиться к собственному эстетическому идеалу без оглядки на то, как к этому отнесутся те, кто платит. И именно такой радикальный отход от прежних целей искусства Гринберг щелл причиной появления последующих поколений творческих новаторов Сезанна, Пикассо, Матисса и прочие. Эти художники черпали вдохновение главным образом в материале, с которым работали, а не в том, что изображали. При этом Клем предупреждал о наличии в культуре рергара, который он назвал кичем. и который являлся противоположностью авангарда. Кич в живописи, то, что производится на потребу толпы и базируется на давно проверенных формулах. Такое искусство не бросает потребителю никакого вызова, ибо его задача состоит лишь в том, чтобы угождать. Гринберг писал свою статью, когда гитлеровские войска уже начали своё продвижение вглубь Европы. В числе прочего, он рассмотрел то, Как правительство манипулирует своими гражданами через культуру китча. По словам Клема, завоеватели, крушители статуй, уничтожив то, что ранее считалось великим и красивым, сразу же стараются придумать и изобрести новую культуру, которая позволила бы им лучше контролировать побеждённые народы. Гринберг утверждал: авангардное искусство оскорбительно для крушителей статуй того времени фашистских правительств. не только потому, что оно сложно для понимания, но и из-за его невинности. Для такого произведения характерна чистота, которую не способен контролировать никто, кроме художника, его создавшего. Вскоре после публикации этой статьи Гринберг стал редактором Partisan Review, а также художественным критиком The Nation. Сфера изобразительного искусства была для этих журналов относительно новой темой. Для них писали музыкальные, театральные и литературные критики. Тем не менее, живопись и скульптура оставались практически неохваченными, ведь до поры до времени считалось, что в США в этой области не происходило ничего действительно заслуживавшего внимания. Но с прибытием известных европейских художников, спасавшихся от ужасов войны, художественный мир США стал намного ярче. Приток новой энергии ощутили и американские музеи. Их внезапно заполнили серьёзные работы, которые предоставлялись коллекционерами и художниками на хранение. А потом в поле зрения попали и местные, нью-йоркские художники, творчество которых во всех смыслах относилось к авангардному искусству в трактовке Гриндера. Произошло это в основном благодаря тому, что редакторы и авторы из крупных журналов зачастую были в заведении Гринличвиллдж, где собирались художники. В результате представители печати получили превосходную точку обзора для наблюдения за развитием американского авангарда. Клем через Ли познакомился со многими художниками и привык к их манере речи, о чем бы те ни говорили, о работе, о манипуляциях с холстом и так далее. Я чувствовал, что знаю искусство изнутри, утверждал он, кем надеялся оставить след в истории. Однажды он прямо признался другу, что хочет стать великой личностью, которая ослепляет, а не бывает ослеплена блеском других. Для такого человека современное искусство было бесценной целиной, только и ожидавшей интеллектуала, пионера, который её вспашет. В 1942 году Гринберг стал штатным критиком искусствоведом The Nation. В особом стиле, который вдохновит не одно поколение будущих критиков, он начал писать о том, что делали на своих ветхих чердаках пока ещё никому не известные художники с Манхэттена. Самотохи и бурной деятельности, которая сопровождалась новой карьерой Клема, онисли, на время утратили связь друг с другом. Однако в январе 1942 года, через несколько дней после выставки в мебельном магазине Макмиллана, они случайно столкнулись на улице возле таможенной службы США. Там все еще работал Гринберг, так как жалование критика было скудным, если вообще предполагалось. Был шумный зимний день. Ли сопровождал незнакомый молодой человек в фетровой шляпе и толстым теплым пальто. Она обменивалась с Гринбергом горячими приветствиями. После чего сказала: "Знакомься, это Джексон Полок. Он станет великим художником". Ашаломлённый Гринберг тогда подумал: "Не лучший способ представить человека". После этого их общение опять прервалось более чем на год. Клема призвали в армию, и он какое-то время служил на разных военных базах в США. Например, Гринберга отправили в довольно странные лагеря в Алабаме, где он охранял 300 нацистских военнопленных. Они были убеждены, что Гитлер скоро вторгнется в Америку ради их освобождения. Почти все время немцы отрабатывали стройный шаг и практиковались в нацистских приветствиях и криках «Хайль Гитлер», чтобы подобающим образом встретить фюрера, когда тот прибудет. В осени Клема перевели в другой лагерь в Мичигане, где он пережил личную трагедию и нервный срыв. Девушка Гринберг и Джин Конолли. та, кого он называл великой страстью своей жизни, прислала ему письмо, в котором объявила о намерении выйти замуж за другого. Демобилизовавшись, Гринберг в сентябре 1943 года вернулся в Нью-Йорк и в The Nation. И успел как раз вовремя, чтобы написать рецензию на первую выставку Поллока, прошедшую в ноябре в галерее Пеги. Клем похвалил Поллока за способность извлечь что-то позитивное из мешанины цвета, но обвинил в излишней пританцозности при выборе названия для полотен. Он также отметил, что Поллок принимает заказы, которые не способен выполнить, пытаясь писать крупномасштабные картины. Однако, несмотря на эти негативные комментарии, увиденное заинтересовало Гринберга. Давай оценку небольшим картинам Джексона Клем заявил, что это одни из самых сильных абстракций американских художников, которые он когда-либо видел. Тот обзор стал первой статьёй из целой серии материалов, написанных Клемом о Джексоне. Эти заметки привлекли внимание общественности к ним обоим. Их карьеры во многих отношениях развивались синхронно. Джексон добился признания как художник примерно в то же время, когда Клем сделал себе имя как автор. В 1945 году уже гораздо более уверенный в себе Гринберг, описал уже меньше сомневавшегося в своих силах полока, как самого сильного художника своего поколения и, возможно, величайшего из мастеров современн Миро. Гринберг работал не покладая рук. В 1944 году он писал для журналов Partisan Review, The Nation, Politics, Британского Horizon. с реалистического дюн, Дэн Юри Паблик и контемпорери жюш рекат. Но пока Ли с полоком жили на восьмой улице, он мог мимоходом заглянуть к ним, чтобы посмотреть, над чем они работали. Вначале эти посещения объяснялись чисто профессиональным интересом. Клему было чему поучиться у Ли, и он был очарован увиденным в мастерской Джексона. Но в 1946 году уже в Спинксе их взаимоотношения стали более личными, и между Ли Клемом и Джексоном завязалась крепкая дружба. Впрочем, сочетание крепкая дружба недостаточно точно описывает характер их взаимодействия. Это было поистине историческое сотрудничество, привратное представление о котором проистекало из спокойного и незаметного начала этих отношений. Гринберг впоследствии вспоминал: "Мы с Ли и Джексоном могли сидеть у них за кухонным столом и разговаривать часами, иногда дни напролёт. Джексон обычно говорил мало. Мы пили много кофе. Я знаю, что сейчас это звучит как часть мифа. Мы сидели часами и ложились спать часа в 3-4 утра. Полок был на редкость простым, бескорыстным парнем. Правда-правда, я вовсе его не идеализирую". Для него было совершенно немыслимо делать что-то только потому, что это могло принести ему какую-то выгоду. Да, пьяным он вёл себя совершенно невыносимо, но трезвым был отличным парнем. И это и был настоящий Джексон Полок. А самым важным человеком для его творчества всегда оставалась Ли. У неё был намётанный глаз, совершенно беспощадный. Джексон много говорил об искусстве Сли, и со мной, когда она была рядом, Он крайне нуждался в ней. В течение двух лет после переезда Поллаков в Спрингс картины Джексона участвовали в выставках Нью-Йорка, Сан-Франциско, Чикаго, Цинциннати и Вашингтоне, а одну работу даже купил музей современного искусства. Правда, у них Сли не нашлось денег, чтобы отметить это событие. Впрочем, чуть ли не демонстрируя чудо умножения хлебов и рыб, они по-прежнему умудрялись организовывать застолья для друзей. Обычно подавались моллюски, выловленные полоуком в заливе, яблочные пироги, испечённые им же, и овощи с огородика Ли. Среди других, в спрингс тем летом приезжали Билл Декунинг и Милтон Ризник. Они хотели посмотреть, над чем работали полоки. Чем занимался Джексон в своём сарае, было понятно сразу. Он готовился к своей последней экспозиции в галерее Пойг Гугенхайм. Как и французские художники, вместе с которыми она приехала в США, женщина решила вернуться в Европу. Но перед отъездом Пэйги согласилась устроить в январе 1947 года последнюю выставку картин Джексона. А вот никаких признаков творчества Ли Милтон, оглядывая дом на Fireplace Road, так и не нашёл. Я спросил Билла: "Интересно, почему Ли не пишет?" вспоминал потом резник Он ответил: Полок не хочет. А значит, в то время, как профессиональная репутация Джексона укреплялась, по Нью-Йорку ползли слухи о том, что Ли бросила живопись. И кажется, никто так и не удосужился подтвердить или опровергнуть их, обратившись к ней самой. Ли потом вспоминала: Меня обижали эти слухи, но я ничего не могла с ними поделать. Некоторые мои картины висели у всех на виду, и если они их не видели... то изменить это было не в моих силах. К счастью, у меня нашлись внутренние силы, которые помогли мне это пережить. Скажу только, если бы Джексон в тот период хоть на одну секунду меня подвёл, не думаю, что у меня это получилось бы. Именно благодаря тому, что он никогда не предавал меня в своём отношении ко мне как художнику, я смогла через всё это пройти. На самом деле, как раз в тот момент, когда Билл авторитетно заявлял Милтону, что Ли отложила кисти, она стояла на пороге своих самых важных достижений в творчестве. Даже когда тёплая осень перешла в холодную раннюю зиму, Джексон, натянув на себя всё, что было, каждый день шёл писать в свой сарай. Ли продолжала работать на втором этаже. Но в конце концов стало слишком холодно, чтобы делать это с комфортом. И женщине пришлось вернуться на первый этаж. Она рассказывала: "Но «Ну, я не могла писать в гостиной, она была слишком открытой. Ну, знаете, никакой приватности, ты не можешь закрыть двери, поэтому, кажется, этот Джексон однажды спросил: "Слушай, а почему бы тебе не попробовать мозаику?" В годы участия в федеральном художественном проекте управления общественных работ Полк занимался мозаикой. У него осталось немного фрагментов стекла и из россов, которые он собрал для своего произведения, но не использовал. Джексон отдал их Ли вместе со старым огромным, более метра в диаметре, колесом от телеги. Художница использовала его как раму для деревянной доски, ставшей её рабочей поверхностью. Ли начала приклеивать к доске кусочки битого стекла и плитки, ключи, монеты, гайку и украшения. В результате получилась яркая кружащаяся цветовая масса, очень похожая на одну из её картин. Работая с маслом на холсте, Ли любила разбивать пространство линиями и формами. То же самое она сделала и в своей мозаике. На холсте красно разпускала процесс движения энергичными завитками водоворотами. Это она повторила и на столешнице. Работая на холсте, она часто покрывала яркими мазками самый край картины. И смотривший на полотно человек видел на нём не тот или иной объект пейзаж или портрет, а живопись как таковую, во всей её красе чистую и простую. Мозаичный стол Краснер получился точно в таком же стиле, ни начала, ни конца, ни центра, на котором фокусировался бы взгляд. Глядя на эту работу, невозможно было не потеряться в её динамизме. В том году Ли сделала ещё один мозаичный стол. Но главное, она, разбуженная новым творческим опытом, вернулась к живописи. Мозаика указала художнице путь к собственному стилю в живописи и помогла наконец оторваться в творчестве от полога. "Они состояли из чего-то вроде моих собственных безумных посланий", говорила Ли о живописных работах, начатых ею в 1947 году. которые я адресовала, сама не знаю кому. Я сама не могла их прочесть, и меня это нисколько не тревожило. Краснёр наносила масляную краску густыми плотными мазками с помощью шпателя. В результате ей удалось добиться практически полного сходства с мозаикой. Художница не работала за мольбертом, а клала натянутый на раму холст на стол Отец же точно так же, как если бы она трудилась над мозаикой, чтобы смотреть на него сверху вниз и писать по всей поверхности. Картины были на редкости энергичными, хорошо прописанными с массой небольших элементов, которые вместе превращались в яркий калейдоскоп цвета. Ли назвала эту серию миниатюры. На полотнах не было никаких узнаваемых объектов, фигур или сцен. только микроскопический водоворот самой жизни, рисуемый в ображении зрителем. Во всём этом было что-то удивительно новое, как глоток свежего воздуха, некая неосознанная свобода, говорил художник Джеймс Брукс. Стравинский говорил, что без ограничений невозможно изобретать по-настоящему. У Ли были ограничения, которые всегда приходят к художнику вместе с глубоким знанием правил живописи. Но ей хватило сил и духа, чтобы преодолеть их в своем воображении. Ли нравилось думать о работах, написанных ею в первые годы жизни в Спрингсе, как о контролируемом хаосе, а еще она называла их своими личными иероглифами. Женщина была очарована каллиграфией персидской, арабской, кельнской и часто ходила в библиотеку Моргана на Манхеттене рассматривать старинные манускрипты. Даже ребёнком Краснер обожала иврит визуально, хотя и не умела на нём читать. Когда пришло время писать миниатюры, Ли делала это так, как читают на иврите, справа налево. Первые картины этой серии напоминали ювелирные украшения. Большинство из них были на редкость изысканными и небольшими, со стороной около 60 см. Эти полотна стали своего рода мостиком между давними традициями письменности и искусства и будущим, в котором характерные черты абстрактной живописи станут для светского общества таким же откровением, каким была живопись эпохи возрождения для человека религиозного. Однажды Гринберг увидел одно из ранних полотен серии миниатюры под названием Полдень, о котором сама Ли говорила, что это точно хорошая картина. Он отреагировал немедленно, точно охарактеризовав это произведение. Жарко свариться можно. А мне для поддержки нужно было совсем немного, признавалась потом Ли. И действительно, благодаря тому коротенькому комментарию, брошенному к лему между делом, художница ещё не один год гордилась своим творчеством. Выставка Джексона, состоявшаяся в январе 1947 года в галерее Пеги Искусство этого века, Эмиля большой коммерческий успех, но стало последней в рамках их сотрудничества. В мае Пэгги уехала в Венецию. После её отбытия найти галерею, готовую выставлять работы Поллока, было чрезвычайно трудно. Его произведения отличались определённой спецификой. К этому времени Джексон начал включать в них окурки, монеты, кнопки, нитки и песок. Вдобавок, огромной проблемой было его пьянство. Существовало два Джексона Полока. Один, и как художник, и как человек, всегда готовый прийти на помощь, приятный, уважительный, лиричный, другой жестокий и грубый пьяница и сквернослов. Иногда хватало одного единственного алкогольного напитка и пары секунд, чтобы Полок номер 1 превратился в Полока номер 2. Так что никто из владельцев галерей, выставлявших работы авангардистов, не желал рисковать и идти на сотрудничество с этим художником. Однако на его счастье, в одна тысяча девятьсот сорок шестом году выпускница института благородных девиц из богатой аристократической семьи, владевшей домами в Нью-Йорке, Нью-порте и Палм-Бич, открыла новую галерею на пятьдесят седьмой улице. Женщина оказалась достаточно смелой для того, чтобы дать Джексону шанс. Но вообще-то, теоретически исходя из её данных, сложно было найти менее вероятного кандидата на деловые взаимоотношения с Полкомом, нежели Бетти Парсонс. Но эта женщина не была ни сеньимчулком, ни бизнес-леди. Однажды она заявила: "На самом деле во мне нет ничего обывательского". Она, как и Пегги, отвергла традиции высшего общества. Но в отличие от яркой и роковой женщины миссис Пегги Гугенхайм, Бэтти выглядела сдержанно и консервативно: никакого макияжа, туфли без каблуков, элегантные сшитые на заказ костюмы. А ещё она любила женщин. К тому же, Бэтти сама была скульптором и в своё время работала в Париже с Жакметье. Она смогла разглядеть за большими недостатками сотрудничества с Джексоном один жирный плюс. А именно то, что согласившись, она получила бы возможность поддержать художника, творчество которого её восхищало. Я родилась с даром влюбляться в незнакомое, говорила Парсонс. По сути, то, что я сама была художником, давало мне большое преимущество перед другими арт-дилерами, ведь я видела суть вещей раньше них. Большинство арт-дилеров любят деньги, я же обожаю живопись. И вот Бетти с художником Барни Ньюманом, который её консультировал, отправились в Спрингс повидаться с Джексоном Илли. В какой-то момент он просто сел на пол и нарисовал для меня прекрасный рисунок, который я назвала "Балетом насекомых". Картина была такой живой, вспоминала Бетти о той встрече с Джексоном. Он меня просто очаровал. Я сказала, что хочу заполучить его картины в свою галерею. Вейги согласилась продолжать ещё год выплачивать Полку ежемесячную стипендию, чтобы у него были средства на занятия живописью. Но Бэтти нужно было подписать с ней контракт, по которому она соглашалась представлять публике и включать в выставки его работы. В течение всего того года Вейги получала бы все доходы от продажи уже готовых работ Джексона, равно как и все созданные на тот момент картины, которые не продались бы. А Бэтти могла претендовать на комиссию с продажи его новых полотен. Парсонс эти условия устроили. Галерея Бэтти была не единственным новым выставочным залом в городе. На глазах менялась 57-я улица. После войны карманы американцев оказались полны наличных, но им не на что было тратить деньги, ведь предприятия, выпускавшие товары народного потребления, которых так жаждали простые люди, Прошлые годы производили оружие и военную технику и ещё не были полностью переоборудованы под гражданские нужды. И поэтому, ожидая своей очереди на покупку нового автомобиля или холодильника, некоторые решились потратить пару-тройку долларов на произведение искусства. Например, один брокер Soul Street, когда его спросили, почему он и другие начали коллекционировать картины, ответил: "Ну, просто это модно". так же, как поле для мини-гольфа. Однако этим, конечно же, дело не ограничивалось. В годы войны многочисленные патриотические программы музеев привлекли в их залы новую аудиторию. Их экспозиции начали восприниматься как прославляющие Америку, а не как мавзолеи давно усопших европейских мастеров или хранилища артефактов, кое-ими их считали прежде. Нью-йоркский музей современного искусства Занял четвертое место в рейтинге самых популярных туристических объектов, посещаемых американскими солдатами в увольнении. В условиях повышенного внимания к искусству 1945 год стал благополучным годом для галерей, продавших рекордное количество произведений. Хотя в основном покупали европейские работы, либо американские версии европейского искусства находились смельчаки. приобретавшие картины художников, которые жили и работали в Нью-Йорке. Все они были коллекционерами-новичками в возрасте до сорока пяти лет. Эти люди почувствовали, что в американском искусстве что-то происходит, и хотели стать важной частью этого процесса на самом раннем этапе. Большинство галерей, открывшихся после войны, авангардным искусством совсем не интересовались. Но в некоторых выставочных залах всё же демонстрировалась комбинация произведений признанных мастеров и пары другой работ новичков. Большего владельцы галерей не могли себе позволить по коммерческим соображениям. Так Сэм Коутс имел возможность представлять вниманию публики работы нью-йоркских художников вроде Мазервелла только потому, что неплохо зарабатывал на продаже полотен Пикассо. А Жюльен Леви рискнул пригласить к сотрудничеству Горки только после того, как его галерея накопила солидную клиентскую базу коллекционеров, собиравших произведения сюрреалистов. Впрочем, если работы нью-йоркских авангардистов мужчин принимались к выставкам с неохотой, то о произведениях местных художниц и речи не шло. Коот, например, прямо говорил, что никогда не станет приглашать участвовать в выставках женщин, потому что от них одни неприятности. для тогдашних коллекционеров и, соответственно, для арт-дилеров, чьё благосостояние от них зависело, слово гений было применимо исключительно к художнику-мужчине. Женщины со времён федерального художественного проекта, работавшие в Нью-Йорке на равных с коллегами противоположного пола, но в отличие от них, в полной безвестности, уже имели некоторые представления о том, как может измениться восприятие их как художников. В частности, Такое случилось с приходом в город сюрреалистов. Они преклонялись перед женщинами и делали их объектом своего творчества, прежде всего, чтобы лучше сдерживать и контролировать их. Некоторые американские мужчины верили в такое отношение. Тем не менее, широкого распространения оно не получило и не оказало на общество сколько-нибудь заметного влияния, разве что вызывало раздражение. Безусловно, проявление сексизма на личном уровне не могли помешать самовыражению истинной художницы. Другое дело предвзятость со стороны галерей и музеев на уровне институциональном. Такое отношение коллекционеров и арт-дилеров лишало художницу возможности демонстрировать своё творчество людям. В результате складывались две касты. Профессионалов музеи и галереи выставляли, а любителей нет. При этом женщин огульно относили ко второй, бесправной категории. Один критик, написавший рецензию о первой крупной выставке скульптора Луизы Невильсон, своим примером весьма точно проиллюстрировал отношение официального мира искусства к творцам-женщинам. Без тени смущения он сообщил: "Мы узнали о том, что автор женщина, как раз вовремя, чтобы успеть умерить свой энтузиазм". А ведь в противном случае мы могли бы начать восхвалять эти скульптуры как созданные одним из великих творцов современности. Очевидно, в такой обстановке только женщина-художница из очень прочного материала могла продолжать заниматься любимым делом. Порой казалось, чем сильнее разрастался мир искусства, тем меньше в нём оставалось возможностей для женщин. Лика как раз тогда начала создавать свои лучшие произведения. Её надежды на участие с этими работами в выставках с каждым днём становились всё более призрачными. Но Креスナー не опускала рук. Она вспоминала: "Я не могла выбежать на улицу и начать в одиночку бороться против сексизма в мире искусства, и ещё продолжать писать и по-прежнему оставаться в роли миссис Полок. Сделать так много было не в моих силах. Для меня самым важным было то, что я была способна работать". Для этого нужно сместиться с своего пути очень много постороннего, иначе заблудишься в джунглях. Безусловно, проблемы были не у одной ли. Жизнь художника любого из них была весьма трудной. Они не получали каких-то существенных вознаграждений и преимуществ, если, конечно, не считать самого важного, то есть удовлетворения потребности в творчестве. В мире официального искусства, включавшем галереи, художественные коллекции и музеи, которые нью-йоркские авангардисты унаследовали в конце 1940-х годов, мужчины-живописцы и скульпторы тоже испытывали трудности. Но их проблемы не шли ни в какое сравнение с тем, что приходилось преодолевать их коллегам-женщинам. Общество могло издеваться над работами мужчин и стыдить их, считая бездельниками. Но они могли рассчитывать на признание хотя бы в форме насмешек. Женщинам же каждой клеточкой своего естества приходилось бороться за то, чтобы их не игнорировали. В трактате о мужчинах и женщинах в США, опубликованном в начале войны, Перл Баг писала: "Талантливая женщина должна обладать помимо своего таланта необычайной мотивирующей энергией, чтобы задействовать все свои силы". Подобно талантливым мужчинам, талантливые женщины существа на редкость целиустремлённые. Они просто не способны ни предаваться безделью, ни растрачивать по мелочам жизненное время, ни мириться с неудовлетворённостью. Они обладают речайшим даром даром единства цели. Такие женщины жертвуют сами того не осознавая тем, что так дорого многим другим представительницам их пола. развлечениями обществом, социальными играми разного вида. Вместо этого они выбирают одиночество, глубокие мысли и чувства и, как следствие, выражение в творчестве. Ради чего всё это спросит какая-то другая женщина? Возможно, ради искусства. Ведь оно когда-то подняло всех нас над интеллектуальной и духовной дикостью. Ли была той самой целеустремленной женщиной, которая сосредоточила всю свою жизнь исключительно на творчестве. Но она занималась искусством не только своим, но и своего мужа. Красна разжила и все делала за двоих, что по сути было вполне естественным для женщины ее темперамента и ее поколения. А вот начиная с поколения Лен, некоторые молодые женщины, шедшие по стопам Ли, но бывшие дочерьями совсем другого времени На отрезе откажутся довольствоваться местом в относительной тени мужчины. Как бы сильно они ни уважали Ли, она будет служить для них ярким примером того, чего делать не надо. Нью-йоркский мир искусства был многолюдным и ярким, разговоры, которые там велись, искрометными, а еще его представителями создавались замечательно неожиданные произведения. И женщины хотели быть частью всего этого. они требовали, чтобы их услышали, какой бы ни была цена.